С договором этим я ознакомился из газет. Я не имел права вмешиваться во внутренние дела суверенного Дона, но так как весь экспорт регулировался особым совещанием и выполнение поставок на Донскую армию договором обеспечено не было, я приказал прекратить выдачу товариществу разрешения на вывоз сырья и хлеба за границу. Особая комиссия рассмотрела затем договор, и после разъяснения его статей учредителями и видоизменения особое совещание сочло возможным допустить деятельность Мопита. Кривошейн, объясняя свое участие в Мопите, жаловался мне на газетные инсинуации и утверждал, что учредители его преследовали цели исключительно государственные. А лично он с содержанием злополучного договора Познакомился впервые, когда начался уже газетный поход Учредители Мопита, писал он, обширная группа Издавна пользующихся уважением и всероссийской известностью москвичей Обратилась ко мне с предложением избрать меня председателем совета Придавая этому политическое значение как лишней возможности объединить их на общей платформе сейчас, и особенно ввиду предстоящего прихода в Москву. Мысль основать здесь крупное московское дело и таким образом теснее сплотить черноземный юг с промышленной Москвой казалась правильной и своевременной. Но общество, взволнованное этим делом, видело в нем только коммерцию, а не политику. Часть прессы чрезвычайно резко ополчилась против мопетян, вину которых наиболее умеренный в своих заключениях Приазовский край от 24 ноября 1919 года определял такими словами «В договоре нет элементов заведомого обмана или заведомого введения в невыгодную сделку». Тяжелая сторона его заключается в том, что и именитые москвичи также входят в число многих, наживающихся на армии, на гражданской войне. Как бы то ни было, и печать, и общество, и армия постепенно пришли к одинаковому заключению, нет больше мининых. И армия дралась в условиях тяжелых, и раптало только тогда, когда враг одолевал, и приходилось отступать. Казна наша пустовала по-прежнему, и содержание добровольцев поэтому было положительно нищенским. Установленное еще в феврале 1918 года, оно составляло в месяц для солдат, мобилизованных, 30 рублей – Для офицеров от прапорщика до главнокомандующего в пределах от 270 до 1000 рублей. Для того, чтобы представить себе реальную ценность этих цифр, нужно принять во внимание, что прожиточный минимум для рабочего в ноябре 1918 года был определен Советом Екатеринодарских профессиональных союзов в 660 780 рублей. Дважды потом, в конце 1918 и в конце 1919 -го года, путем крайнего напряжения, шкала основного офицерского содержания поднималась, соответственно, на 453 тысячи рублей и 705 тысяч рублей, никогда не достигая соответствия с быстро растущей дороговизной жизни Каждый раз, когда отдавался приказ об увеличении содержания, на другой же день рынок отвечал таким повышением цен, которое поглощало все прибавки. Одинокие офицеры-солдат на фронте ели из общего котла и хоть плохо, но были одеты. Все же офицерские семьи и большая не фронтовая часть офицерства штабов и учреждений бедствовали. Рядом приказов устраивались прибавки на семью и дороговизну, но все это были лишь паллиативы. Единственным радикальным средством помочь семьям и тем поднять моральное состояние их глав на фронте был бы переход на натуральное довольствие. Но то, что могла сделать советская власть большевистскими приемами социализации, продразверстки и повальных реквизиций, было для нас невозможно, тем более в областях автономных. Только в мае 1919 года Удалось провести пенсионное обеспечение чинов военного ведомства и семейств умерших и убитых офицеров и солдат. До этого выдавалось лишь ничтожное единовременное пособие в полторы тысячи рублей. От союзников, вопреки установившему сомнению, мы не получили ни копейки. Богатая Кубань и владевший печатным станком Дон Были несколько в лучших условиях По политическим соображениям Без сношения с главным командованием Они устанавливали содержание своих военнослужащих Всегда по нормам выше наших Вызывая тем неудовольствие добровольцев При этом донцы и кубанцы были у себя дома Связанные с ним тысячу нитей Кровно, морально, материально Хозяйственно. Российские же добровольцы, покидая пределы советской досягаемости, в большинстве становились бездомными и нищими.